Глава вторая. Мистер и миссис Смит. Сочи, 2 мая, время завтрака. Утром радостный Боря спрыгнул с кровати, быстро надел джинсы и сказал мне бодрейшим голосом, «Ну, теперь надо расстаться!» и устремился на балкон. Я лежала и лениво наблюдала за тем, как он там выхаживал и что-то говорил в телефон, размахивая рукой стающей сигаретой, которую ему некогда было курить. На окне качались полупрозрачные синие занавески. Иногда Боря наполовину за ними исчезал, а потом снова появлялся. Есть Боря, нет Бори. Как увлекательная детская игра. «Своё желание со мной расстаться объяснит, когда вернётся», — решила я. Укрылась до глаз прохладным невесомым одеялом, потянулась, вздохнула счастливо и уснула. Когда проснулась, в комнате было темно, а Боря лежал со мной рядом поверх одеяла. «Привет», — позвал он тихо. «Ну что?» «Что?» — не поняла я. «Насчет расстаться?» С нажимом поинтересовался он. «Не хочу», — сказала я, помедлив. «Это обязательно?» «Конечно, иначе не по-людски. Я вот уже все, поговорил с Ксенией, попрощался. Теперь ты». И он дал мне в руки мой телефон. На секунду мне показалось, будто Боря хочет, чтобы я тоже попрощалась с Ксенией. Потом я вспомнила. «Точно? У меня же есть бойфренд, где-то в Амане. Зовут Антон». Я покрутила телефон в руках, разблокировала, задумалась. Надо найти правильные слова. «Что конкретно ты сказал Ксении?» Осведомилась я у Бори, ища вдохновения. «Что благодарен ей за время, которое мы провели вместе, что она обязательно встретит своего человека», — перечислял он. «Что иногда люди просто не подходят друг другу, но...» Понятно. Поговорил с ней на ее родном интернетовском. И к тому же не солгал. Если Ксения сейчас и плачет, то светлыми слезами. Я открыла переписку с Антоном в телефоне. Последнее сообщение он прислал мне три дня назад, то есть еще в апреле. Оно гласило «Ой, не туда». Перед этим я получила от него длинный список участников какой-то конференции в Австралии. Запомнила две фамилии, идущие подряд. «Парадизов и парадоксов». «Интересно, это настоящие люди?» Я вздохнула, нахмурилась, написала Антону, встретила другого. Потом подумала и добавила. «Извини». «Все, могу считать себя свободной женщиной. Теперь бы кофе выпить». «Уже вечер?» — спросила я Борю, отложив телефон. «Позавтракать, наверное, не получится». «Во-первых, только четыре часа дня. Я просто ночные шторы задвинул, пока ты спала». Во-вторых, здесь завтраки целый день. «Ого!» — сказала я. «Опять «ого!» — засмеялся Боря, потом засмеялась я, и мы долго не могли остановиться. Вспомнили вчерашний вечер. Вчера на диване, впервые поцеловав его, я отшатнулась и протянула в полном изумлении. «Ого! Ого! Ого!» Просто раньше я думала, что не смогу целоваться с Борей. Даже говорила это сестре Антонине, мол, «Такой хороший человек, всё мне в нём нравится, а хоть убей, не могу целоваться». Но оказалось, ещё как могу. И вообще непонятно, почему я занималась чем-то другим почти 31 год. После третьего моего «Ого» Боря заметил вскользь, шёпотом. «А тебя легко поразить». И начал поражать уже по-настоящему. «Я тебя люблю», — сказал он только что. «Пойдём искать тебе кофе». В кафе на первом этаже отеля действительно целый день подавали завтраки. «И круассаны у вас есть? И улитки с корицей? И денниши?» Тестировала я долговязого и очень терпеливого официанта, похожего на какого-то актера. «Да», — кивал парень, — «только что испекли». «И панкейки?» «С голубикой, малиной, клубникой». «Их пока не испекли, но испекут», — улыбнулся он безмятежно. Боря с интересом за ним наблюдал. «Что, даже рояли сделаете?» «Пашот со слабосоленым лососем», — щурилась я подозрительно. «Обязательно», — отвечал юноша, «а также Бенедикт с ветчиной и соусом аландес разумеется». «О, точно! Бенедикт!» — обрадовалась я. На Бенедикта Кэмбербэтча был похож этот официант. Правда, судя по Бэджу, отзывался на имя Афанасий. «Что ж», — объявила я, — «буду Бенедикт, круассан и картада». «Если, конечно...» «Конечно», — подмигнул Афанасий. «Кажется, я его совершенно не раздражала». «Интересно у вас здесь», — сказала я, закрывая меню. «Все есть. А ведь мало кто завтракает в половине пятого дня». «Может быть, но это не повод не печь круассаны», — резонно заметил официант и повернулся к Боре. Когда мы позавтракали фантастически нежным пашотом и хрустящими на весь Сочи круассанами, я попросила еще одну чашку картада. Даже у краснодарской Зинаиды он не был так хорош. Кофе вместо Афанасия Бенедикта мне принесла вчерашняя смешливая Василиса с ресепшн, та, что хотела поселить нас в разные номера. «Добрый день», — сказала она и посмотрела на Борю пристально и чуть лукаво. «Добрый», — охотно согласился Боря. «А мне еще один американо? «Ладно», — разрешила девица. «А редиску к нему не желаете, Борис Натанович?» И стоит такая, улыбается. Борис сначала нахмурился, а потом на лице его заиграла радость узнавания. «Васька!» — воскликнул он. «Как так? Ничего себе!» «Ого!» — подсказала я. Боря вскочил с места и принялся эту Василису обнимать. «Как так?» — повторял он. «Ты же маленькая была! Я тебя вчера вообще не узнал!» «А я думала, это игра такая, дядь Борь», — смеялась Васька. «В Бориса Натановича». «А это?» — спохватился Боря, указывая на меня. «Жозефина, причем Геннадьевна», — напомнила я. «Здравствуйте, Василиса». «Боюсь, меня вы тоже помните». «Рада познакомиться еще раз», — заверила девушка. «Как вам наш тринадцатый номер?» «Удачным оказался», — похвалила я. «И эркер, и балкон?» «На крыше не были еще?» «Собираемся», — пообещал Боря. Кофе допьем только. «Обязательно сходите. Мамские и папские будут вас вечером допрашивать», предупредила Василиса. «А я побегу уже. У меня тренировка». «Афоня! Американо на второй!» И попрощавшись, Василиса ушла заниматься спортом. Я молча посмотрела на Борю. «Это Васька», — объяснил он, — «дочка Кузнецовых. Мамские и папские — это они». «А, — со знанием дела закивала я. Тогда понятно». «Кузнецовы — мои друзья детства. Они только что открыли этот отель. А я думала, Гоша — твой друг детства. Они из другого детства, сочинского. Я здесь подолгу жил у тетки, в основном на каникулах, а однажды целых полгода. Тогда я подружился с Кузнецовыми. Сегодня мы, кстати, с ними ужинаем». «Где?» — засмущалась я. «Здесь. И я давно обещал их с тобой познакомить». «Давно?» — уточнила я. «Ты перепутал». Наверное, Ксению им планировал представить. «Нет», — ответил Боря и слегка коснулся рукой моих волос и правого уха. Ксению не планировал. Ухо моё вспыхнуло. И вообще стало жарко, как в Краснодаре, когда Боря сел рядом со мной на кровать. Надо же, мы вместе уже почти 17 часов, а чувства не остыли. Танцующей походкой явился официант Афанасий Кэмберт Быч с «Американо». Учтиво мне поклонился. «А почему ты должен пить кофе с редиской?» — спросила я Борю, кивнув на чашку. «Трудное сочинское детство?» «Ага, Васькина. Ей было лет пять. Я как-то приехал и зашел к ним в гости. Хожу, а там драма. Ребенок орет аж красный. Кузнецовы вокруг бегают и машут перед ней редиской, морковкой и чуть нерепой, как перед мелким осликом. А Васька только горше плачет и отгоняет их руками. «Лидиспу! «Я спросил, в чём дело?» — Кузнецовы отвечают. «Сели пить чай. Она сказала, что хочет с чаем редиску. Они удивились, но дали, и тогда она заголосила. Главное, с обидой такой». Я подумал немного, открыл холодильник и увидел там пирожное и картошка. Его-то она, конечно, и хотела. Перепутал ребёнок, подумаешь. В общем, мы с Васькой стали тогда друзьями навек. А вчера я её не узнал. Кошмар какой-то. «Ну, давно не видел, наверное». Утешила я. Мне понравилась история про картошку и редиску. Угу, давно. В Москву Кузнецова детей не брали, а здесь я в последнее время бывал одним днём и по делам, или к тётке специально приезжал, ну и хоронил её ещё прошлым летом. Но тогда было как-то не до Васьки. Боря опять стал серьёзным, как в Воронеже, когда говорил про учителя Байрона. Я, конечно, быстренько заново в него влюбилась. И взяла за руку. с полным на то правом. «Пойдем-ка гулять по городу», — сказала я. «Расскажешь про тетку, про детство и про Кузнецовых. Надо мне как-то подготовиться к презентации». «Давай погуляем завтра», — предложил Боря. «А сейчас вылезем из 13-го номера на крышу, посмотрим, что у них там. Они же действительно спросят вечером. Я немножко инвестировал в этот отель. Кузнецовы теперь волнуются». «Инвестировал и сам же забронировал люкс», — улыбнулась я. «Зато теперь понятно, почему ты не живешь в каком-нибудь хаяте на первой линии. Кому нужен хаят, когда на свете есть отель «Журавленок»?» Боря с залпом допил кофе, сгреб меня в охапку, и мы пошли через стеклянные двери к лифту. Пусть везет нас на крышу, раз для Кузнецовых это важно. Наверняка хорошие люди. Там же. Второе мая. Время ужина. Они понравились мне сразу. Ну, если совсем честно, почти сразу. После того, как я перестала стесняться. Будь на моем месте менее дикое существо, оно бы прониклось кузнецовым любовью с первой секунды и не пыталось держать их мощную волну дружелюбия. Меня же поначалу слегка смущал натиск. Было ощущение, что я знакомлюсь с парочкой разумных, жизнерадостных лабрадоров. «Какая вы красивая!» — воскликнула Ольга Кузнецова, едва мы сели за столик. «Именно такая, как Борька рассказывал, даже лучше!» «Боря говорил, что она умная», — возразил ее муж, Вадим Кузнецов. «Но это тоже сразу видно! Девушка заказывает гарначу!» Кузнецовые сами были очень симпатичными, особенно вместе. Оба невысокие, круглолицые, неуловимо похожие друг на друга. Он — плечистый блондин с очень светлыми ресницами и бровями. Она — классическая русская красавица. Могла бы носить косу, сарафан и кокошник, но почему-то облачилась в джинсы, а светло-русые волосы скрутила в узел, который держался на обычной шариковой ручке. Горначу я заказываю от смущения», — призналась я Вадиму. «Сейчас быстренько напьюсь и стану очаровательной собеседницей». «Погодите! Вам же еще белое вино нужно попробовать!» — испугалась Ольга. И желательно запомнить это. У нас, например, прекрасное грилло. «Белое вино больше любит моя сестра Антонина», — с сожалением ответила я. «Та самая, которая не совсем сестра?» — уточнила Ольга. «Девушка Гоши?» Кажется, Боря и правда говорил с ними обо мне. Они знали даже имя и породу моего кота. А мне о них было известно немного. Только то, что он успел рассказать, пока мы лежали у бассейна на крыше 13-го номера. Эта троица подружилась осенью 1991 года. Боря, как обычно, провел лето у тетки в Сочи, но домой в Воронеж уехать не мог. Его мать попала в больницу. Пришлось временно определяться в местную школу, в 10 Б, где уже учились Кузнецовы. Началась их дружба своеобразно. Оля Кузнецова влюбилась в яркого новенького. Боря на чувства не ответил, зато помог ей сделать более очевидный выбор. Обратите внимание на Вадима Кузнецова, ее однофамильца и вечного соседа по парте. Вадик был тихим отличником. Олю любил с пятого класса, но молчал. Решал за нее математику и разовел лицом, когда одноклассники дразнили их мужем и женой. Боря с Вадиком подружились на почве общей нормальности. У большинства учеников 10 Б, увы, в списке интересов значился лишь золотой дубль «курить и бухать». А Вадим увлекался электроникой, разбирался в машинах, слушал иностранное радио и много читал. Вскоре они стали общаться втроем. Гуляли, ходили в кино, ездили на море, сидели вечерами у кого-то дома, чаще у Оли. Ее мама всех кормила и привечала. Гостеприимная была женщина. Боря постоянно нахваливал Кузнецова и Кузнецова и оставлял их вдвоем в правильные моменты. А Вадика учил ухаживать за девушками, Сам-то он с этим умением родился. Объяснял, например, что на день рождения надо дарить даме не только книжки ее любимого крапивина, но и цветы, а еще духи и помады. В итоге к Бориному отъезду в Воронеж Кузнецовы стали парой. Поженились они почти сразу после школы. Боря был свидетелем на свадьбе. Вадим, окончив институт, занялся строительством, а Оля родила дочь Васю и сына Ваню и стала мечтать о будущем. Она хотела однажды стать хозяйкой гостиницы, а до тех пор работала в других — администратором, портье, менеджером. Пока работала, вывела формулу идеального отеля. И вот в этом году им удалось такое открыть. Понимаешь, важно, чтобы людям было у нас хорошо, чтобы даже в пик сезона они не чувствовали, будто живут посреди пылающего муравейника, в который превращается летом наш город, говорила мне Ольга, когда Боря с Вадимом ушли курить. И в этом смысле я рада, что мы не рядом с морем. Здесь тихий центр, и зелено, и постоянно что-то цветет. Мы с Вадиком в этом районе выросли. Нашу школу отсюда видно. В общем, тут классно даже летом. «Отличный слоган», — заметила я. «Нормальным людям понравится». «Вот-вот, это и есть отель для нормальных людей». Ольга обрадованно надавила на мою руку у локтя, аж больно стало. Потребности нормальных людей редко учитываются, а им не так уж много надо. Например? Например, удобные матрасы и подушки, хорошая звукоизоляция в номерах, чтобы жаворонки и совы друг другу не мешали. Потом, завтраки весь день. К слову, о жаворонках и совах. Еда в номер по той же цене, что и в кафе. Кнопка вызова горничной. Нажимаешь, когда нужно, а в остальное время тебя по умолчанию не беспокоят и в дверь не ломятся. Номеров 13. Все они разные по дизайну, и у каждого своя изюминка. Где-то большая терраса, где-то выход на крышу. Вся техника работает, ничего не болтается и не протекает. Халаты, тапочки, щетки пасты и прочие маленькие радости всегда, что называется, в наличии. Пульт от кондиционера лежит на видном месте, и в нём есть батарейки. В ванной стоит эко-косметика, которую нам делают прекрасные чуваки. У них своё маленькое производство. Ну и персонал, конечно. Я всех кандидатов собеседую сама и смотрю, способны ли они поддержать разговор, и можно ли их к людям пускать. Официанта Афанасия тоже собеседовала? Поинтересовалась я. Афанасий — парень Василисы. По блату сюда попал, улыбнулась Оля. но мальчик замечательный. Он еще у Пети учится готовить. Петя наш шеф-повар. Приехал, представляешь, из Питера, потому что там замерз. Интересно, сказала я. Я только сейчас поняла, что здесь все именно так, как ты говоришь. И матрасы с подушками, и тишина, и пульт от кондиционера сразу нашелся и заработал. Но я это, откровенно говоря, принимала как должное. И хорошо, засмеялась Оля. Вот если бы что-то было не так, «Ты бы обязательно заметила». «Это правда», — согласилась я. «Как-то захотелось вас срочно везде пиарить, а то ведь не узнают в Москве об отеле «Журавлёнок». Кстати, откуда это название?» «Из Крапивина, а кафе называется «Молнии». Мы вывеску повесили, а вот на дверях написать не успели. Это моя любимая крапивинская книжка «Журавлёнок и молнии». «И моя», — призналась я. потому что гром — это не страшно, это уже после молнии. Если слышишь, как гремит, значит, молния ударила мимо. «Господи, как же хорошо, что ты одумалась!» Оля схватила меня, торопевшую за обе руки. «Ты ж совсем наша, совсем родная. Не мучь только больше Борьку, он тебя так любит, а никого другого, считай, не любил». Тут вернулся никого, считай, не любивший Борька в сопровождении Вадима. И мы решили выпить розового шампанского. Логичное же решение после горначи, грилла, монастрели и парочки неучтенных савиньонов. Допивая второй бокал под сырный комплимент от шеф-повара Пети, я вдруг вспомнила, что за сутки так и не рассказала сестре Антонине, как у меня дела. Извини, что пропала. Ела охрененный стейк и форель, знакомилась с кузнецовыми, возможно, напилась. Написала я. Я привыкла. «Раз не пишешь, значит, всё хорошо», — ответила сестра. И тут я вспомнила, что должна была сегодня лететь в Москву, примерно в то время, когда спрашивала официанта Афанасия Бенедикта про пашот и круассаны. «Спасибо вам», — написала я сестре Антонине, имея в виду всё сразу. Мы допили брют, я категорически отказалась от десерта, объяснив это скромной грузоподъёмностью лифта. «Эх ты!» — покачала головой Кузнецова. «Наша Васька копит деньги на кондитерские курсы в Париже. Вот вернётся, наделает эклеров. Попробуй тогда не попробовать». «Кстати, эклер» — по-французски «молния», — заметила я. Видимо, шампанское разбудило во мне дремлющее знание французского. «Она ещё на разных языках говорит», — в очередной раз восхитился мной Кузнецов. Много я получила тогда комплиментов, и не только от шефа. Боря в тот вечер говорил мало, по крайней мере, для себя обычного. Смотрел на меня, улыбался, слушал, был рядом. Как же это приятно, оказывается, когда кто-то настолько с тобой. Может, пойдем? Шепнула я ему, пока Кузнецовы отвлеклись на разговор с бледным, видимо, еще не отогревшимся, шеф-поваром Петей из Питера. Боря ответил взглядом. «Да, идем». Стал большой и внушительный, и шумно начал прощаться с друзьями и благодарить шефа. Я тоже поднялась с места, отметив с удивлением, что довольно хорошо держусь на ногах для человека, полировавшего красное игристым. Наполняло меня не вино, а счастье. Чувствуя себя красивой, любимой и очень легкой, я направилась к лифту, практически полетела. и с размаху вошла лицом в стеклянные двери кафе-молнии. Гром — это не страшно. Сначала я не поняла, что произошло. Удивилась только, что уже никуда не иду. Потом услышала нестерпимый гул, как будто в гонг над духом ударили, и почувствовала — больно. Больно всей правой стороне Жозефины. Успела подумать, а ведь правая моя выигрышная, рабочая сторона. Потом вокруг меня все забегали и запричитали. Пытались отклеить от лица мои руки, которыми я его защищала. Я сопротивлялась и рук не отпускала. И чтобы от меня отстали, уткнулась Боря в грудь. Он меня очень аккуратно обнял, отгородил от всех, дистанцировал. Где-то далеко говорили люди. До меня доносились обрывки фраз «Лёд, неси уже! Отойдите от неё!» Да я просто «Нос-то цел!» Насчёт носа я тоже беспокоилась. того может, и держалась за него. Ещё глаза. Хотелось бы, чтобы их всё ещё было два. Постепенно сквозь пелену стали проступать достаточно чёткие мысли. Я не слышала звона стекла, потому что меня оглушило, или потому что оно не разбилось. И если не разбилось, значит, порезы исключены. Я отодвинула руки, ладонями осторожно потрогала лицо. Нос на месте. Под ним не мокро, крови нет. Глаза есть. Оба. Вот под ними мокро. Но это, похоже, слёзы. Или дождь. После грома и молний бывает гроза. Я зашевелилась в коконе, который соорудил для меня Боря. И он чуть расслабил руки. Я повернулась к людям. Ольга Кузнецова смотрела на меня с испугом, но я заметила, как на лицо её постепенно снисходит радость и облегчение. Хороший знак. Она бросилась было ко мне, но Боря выставил руку вперёд. «Пока нельзя». «Прости, Жозефиночка», — говорила Оля. «Дура я. Рассказывала тебе, как у нас тут все хорошо продумано, а на двери ничего не успели написать, и вот. Ужас!» «Хватит голосить», — вступил Вадим Кузнецов. «Сегодня же напишем, прямо ночью. Чего уже себя ругать, Без толку. Я поняла, что он так защищает жену, и решила ему помочь. «Не надо ночью. К следующему моему приезду напишите на стекле слово «выход». Ну, или слово «дверь» для одарённых. А пока я и так запомню. «У тебя что-нибудь болит?» — спросил Боря, пока остальные растерянно смеялись. Я не чувствую половину лица. Это минус. Зато реально видела молнии в кафе «Молнии». «Уникальный экспириенс», как сейчас пишут. Я улыбнулась Боре снизу вверх. Мол, ничего, можно смеяться, грозами навала. Ольга Кузнецова всё-таки ко мне прорвалась, и, ежесекундно извиняясь, стала прикладывать пакет со льдом к моему лицу. Один раз приложила к коленке, на всякий случай. Весь остальной персонал отеля «Журавленок» суетился и спрашивал, чего я хочу. Кофе, воды, спать, гулять или, я четко расслышала, казинаков из кунжута. Я почувствовала, что лицо деревенеет и опухает, и пока карета совсем не превратилась в тыкву, решила удалиться. Боря кинулся открывать передо мной стеклянную дверь. Вадим Кузнецов подошёл и зачем-то завернул меня в огромный плед. Такой миловидный юртой, я и шагнула в лифт. До тринадцатого номера мы с Борей добрались без приключений. Тринадцатый номер, 3 мая, после полудня и обезболивающего. Утром оказалось, что уже опять не утро, а 2 часа дня, и в номере я одна. А еще что над глазом у меня теперь синяк. Довольно аккуратный, зато большой и фиолетовый. Цвета первых весенних грозовых туч, которые так любил то ли Фет, то ли Тютчев. Я сделала селфи с Фингалом, отправила его сестре Антонине и сопроводила вопросом. Гроза в начале мая — это Тютчев или Фет? Когда сообщение уже уходило, я поняла, что посылаю всю эту красоту не Антонине, а Антону. своему уже бывшему бойфренду, который, между прочим, ничего так и не ответил на мое уведомление о разрыве. На этот раз Антон среагировал мгновенно. Тютчев написал он, потом долго что-то набирал, судя по бегающим точкам, наверное, решил все же объясниться или хотя бы спросить, откуда синяк и не бьет ли меня новый мужчина. Наконец пришел такой вот текст. Кстати, Тютчев и Фед. Родились в один день, с разницей в 17 лет. А отца Фета, фамилия которого, к слову, была Шеншин, звали Афанасий Неофитович. Меня это поразило когда-то. Как и то, что, если вчитаться, лирика у них совсем разная. Не успела я опомниться, как Антон в качестве ответа на мое сообщение встретила другого, извини, прислал грустный смайл. А потом написал еще глазик. Люди, которые наивно думают, что умеют мирно расставаться. Это вы еще не знаете Жозефину Козлюк и Антона Полякова, абсолютных мировых чемпионов в дисциплине «Быстрое прощание». Вошел Боря. Я уже начала беспокоиться, куда это он делся. «Доброе утро», — улыбнулся он и сел на кровать. «Я не стал тебя будить. Как ты?» «Выгляжу как лицо домашнего насилия, а чувствую себя неплохо». Хорошая обезболивающая твоя Кузнецова мне прислала. После вчерашнего она уже не моя Кузнецова, а наша. Покорена тобой и твоей стойкостью. А я стойкостью их стеклянной двери. Жозефина била-била, не разбила. Боря притянул меня к себе, чуть тронул губами мой больной глаз и также нежно поцеловал здоровый. Там о тебе все спрашивают внизу. И Ольга, и Васька, и даже Афанасий. «Неофитович», — уточнила я. «Скорее всего», — ответил Боря. «А ты что делаешь? Давно проснулась?» «Да только что. Переписываюсь с Антоном». «А, понятно», — помедлив сказал Боря. И больше ничего не спросил. Только рука его, обнимающая меня, застыла на миг. Как пару недель назад в моём офисе, когда я сначала думала, что на ресепшен ждёт собака-шпиц, а потом взяла Борю под локоть и решила, что ему это неприятно. Почему-то мне важно было прояснить ту ситуацию, так что я выпрямила спину и села так, что теперь не Боря обнимал меня, а я его. Мне было не видно его лица, и хорошо, так проще говорить. Помнишь, мы ходили в Амхат недавно? Ты заехал за мной в офис, случилась путаница со шпицами. Я не сильна в выяснении отношений, но... В общем, мне показалось, что у тебя тогда, прости за пафос, прошла ко мне любовь. Надежда. — почти сразу ответил Боря. Не любовь пропала, а надежда. Сначала на ресепшн со мной как будто поговорил еврейский бог. Жозефина Геннадьевна сказала, что шпиц ей не нужен. А потом ты пришла. Чудесная, веселая, шутила. Немного флиртовала и явно по-дружески. «Ой, ну что ты, ты мне всегда нужен». До тех пор я надеялся, что у нас что-то получится. А после твоего «ну что ты» понял, что нет. И закрыл для себя эту тему. боря услышал еврейского бога и прекратил игру в одни ворота или еще одна спортивная метафора ушел со скамейки запасных странно что я это раньше не поняла ну я много чего не понимала до воронежа встречный вопрос можно боря явно волновался кашлянул даже а что собственно изменилось в смысле почему ты вдруг вчера а вздохнула я сползла вниз и прилегла на Боря на плечо. «Не вчера, в Воронеже еще. Когда ты про учителя говорил?» «Про Байрона? удивился он. «Угу. Ты был такой серьезный и... Трудно объяснить. Не умею я. Антон пишет мне какую-то ерунду про феты и велит лечить глазик. Не бери в голову». Боря посмотрел на меня благодарно. «Ну и хорошо. Можно я буду звать тебя Одноглазый Джо?» Уменьшительное Джозефины. И для закрепления успеха почитаю тебе вслух что-нибудь серьезное. Библию там или инструкцию к телевизору. А пока давай закажем завтрак в номер. Что ты хочешь? Наполеона, подмигнула я целым глазом. Теперь-то я с ним справлюсь.